При подлежащем, в составе которого имеется слово «мало», много, сколько, сказуемое ставится чаще в единственном числе. Уж много карет проехало по этой дороге. При наличии слова «несколько» сказуемое может стоять и в единственном И во множественном числе. Несколько советских военных с любопытством оглянулись на Воропаева. Слышно было, что скакало несколько всадников – при подлежащем выраженном собирательном существительным с количественным значением в сочетании с существительным в родительном падеже, сказуемо в единственном числе. Луна ещё не взошла. В небе тускло светилось множество звёзд. Большинство завсегдатаев состояло вечными сашкинами. должниками. Подлежащее количественно-именное сочетание может иметь при себе сказуемое и во множественном числе. В этом случае предложение приобретает повествовательный характер. Почему? Внимание сосредотачивается на конкретном действии, а не на количестве субъектов. который производит действие. Это находит выражение в структуре предложения, в его распространённости, в наличии особых пояснительных конструкций. Меняется и характер глаголов сказуемых, употреблённых во множественном числе. Как правило, это глаголы небытийного значения, а называющие какое-либо конкретное, Активное действие. Внимание к действию подчёркивается и наличием предложений однородных сказуемых. На лужайке летали и квакали уже несколько ящеров. Некоторые глаголы в силу своего лексического значения указывают всегда на раздельность действия. Поэтому сказуемое ставится во множественном числе. Оба супруга переглянулись с самодовольной улыбкой. Пять-шесть холостых офицеров уже сошлись на вечер. Постановки сказуемого во множественном числе может требовать и состав группы подлежащего, например, наличие определения во множественном числе обусловленного и необусловленного. 22 полевых орудия, поставленные ещё в Соймоновым на Казачьей горе, отведены были в резерв. Сказуемое в множественного числа, как правило, ставится при подлежащем. включающим в свой состав числительные 2, 3, 4. Три примуса шипели кухонном чаду, и три ведьмы шипели примусов по новым. Страница 493. Если в состав подлежащего входит существительное со значением совокупности – или с неопределённо количественным значением, то сказуемый выражается формой единственного числа. Например, гостей была пропасть. Люди дружно сняли шляпы. Точно стая чёрных птиц взлетела над их головами. Стая птиц взлетела... При подлежащем выраженном сложным существительным с первой частью пол сказуемо ставится в единственном числе, а в прошедшем времени и со слагательным наклонением, наклонением в среднем роде. Прошло полгода. Написано полстатьи. Множественное число сказуемое обязательно в том случае, если у подлежащего имеется определение во множественном числе. Полгода, прошедшие со времени принятия обязательств, многое изменили. Полгода изменили, а прошедшее со временем принятия обязательств – это причастный оборот. при подлежащем неизменяемом слове, являющимся географическим названием, сказуемо согласуется с родовым названием, независимо от того, есть ли оно в тексте или нет. Город Тарту сильно вырос. Тарту сильно вырос. Река Ропотамо знаменитом в Болгарии сказочной красотой. Ропотамо знаменита. Отметим особый случай употребления сказуемого с подлежащим, которое выражено существительным мужского рода, называющим профессию. Если такое существительное называет женщину, то сказуемое нередко употребляется в форме женского рода, вопреки грамматической норме. Врач осмотрела больного, директор выступила на собрании. Такие сочетания используются в том случае, когда точно известно и пишущему, и говорящему, и читателю, слушателю, что речь идёт о женщине. Однако чаще авторы вводят текст названия лица. Инструктор Седова возразила: